Глава восьмая. «Ты?» — удивился я. «Борислав послал тебя?» Златана, пытаясь отдышаться, хотела встать на ноги, но ее повело, и она снова едва не рухнула на пол. Однако я подхватил ее и помог усесться в кресло, затем повернулся к валяющемуся на полу Стефану, телохранителю придурка Матеуша. «Этот крендель что тут делает?» Помнится, он хотел прикончить своего господина по указке великого князя. А теперь его представили к дочери Болеслава. Интересно. — Он мой сопровождающий. Что это было? — дрожащим голосом спросила Златана. — Индикатор присутствия незваных гостей, — хмыкнул я. — Вы на нахрена вломились в мой номер, пока меня нет? — В целях, — прохрипел Стефан. — Ого! Ты уже очнулся? — искренне удивился я. — Крепкий, однако. Его чуть подергивало от статического электричества, но глаза уже действительно открылись, и он предпринял попытку встать. Ничего не вышло, поэтому пришлось мне его поднимать и усаживать на второе кресло. — В целях безопасности! — с усилием проговорил Стефан. — Да какой нахрен еще безопасности? — Моей. С вызовом заявила княжна. «И с чего ж ты взяла, что твоя безопасность важнее моей?» — холодно спросил я. Кажется, сам вопрос вызвал у нее сбой в системе. Златовласка округлившимися глазками уставилась на меня и захлопала ресницами. «Это... в смысле... я же...» «Да, ага». «Ты же — это ты!» — передразнил я. «А вот я — это я, а он — это он!» — кивнул в сторону Стефана. Ладно, хрен с вами, отдыхайте. Пока попрошу, чтобы в номер привезли чай и чего-нибудь сладкого. Вам это сейчас пригодится. Горничная прибежала довольно быстро. Кажется, опять надеялась отогреться, но на сей раз ее пришлось выпроводить довольно быстро, и она с явным разочарованием покинула мой номер. Златана и Стефан прижались к горячим кружкам. Я им дал время прийти в себя, сам же в это время пил кофе. Привычка. После плотного обеда пью кофе. Но в итоге все равно нужно переходить к делу. Итак, ваша милость, уже 16.00. Я показательно взглянул на часы. Что ж, пора заняться нашим вопросом, не так ли? Хорошо. С легким раздражением кивнула Златана. Итак, вопрос номер один на повестке, спросил я. Черт, Болеслав реально отправил свою дочь мне на помощь. — Нет, — буркнула она, — это я настояла. — Это почему же? — ухмыльнулся я, догадываясь об ответе. — Потому что... — чуть замялась златовласка. — Потому что вы очень важный гость. Никому доверить вас, Игорь Сергеевич, мы не можем. Особенно если этот кто-нибудь другой начнет слушаться меня, а не вас. Судя по реакции, я, видимо, угадал. Но вот вслух, конечно же, она высказала иное. — Не выдумывайте к того, чего нет, граф. Вы сказали, что предоставите список всего необходимого. Разумеется, клювнул я посерьезнев. Мне нужна вся документация по действующим истокам и магистральным сетям питания. Контактная база всех связанных организаций и оформление доступа на ряд объектов. Вот все это здесь изложено. Я перекинул файлы на планшет Златовласки по беспроводной связи. Удивительно, но ее устройство высветилось как Златовлоса. «Похоже, я угадал с прозвищем. В общем, ознакомьтесь. Если вдруг возникнут вопросы, лучше их сейчас утрясывать». «Да-да-да», — -да. задумчиво произнесла девушка, бегая глазами по экрану. «Так, и в какие сроки нужно уложиться?» «Три дня». «Чего?» — удивилась она. «Три дня? Это... это невозможно! Тут столько всего!» Всего, что должно лежать в быстром доступе. Три дня я вообще дал на оформление разрешающих документов и допусков, а, собственно и особенно, на сам исток. Мне потребуется полный доступ во все помещения, в том числе и на законсервированный рудник. Стоит отметить, что польский исток был примечателен тем, что он состоял из двух частей — скважины и рудника, под которым первая и находилась. Очень редкое на самом деле явление. И интересное, на мой взгляд. Однако рудник из-за его доступности был исчерпан около 60 лет тому назад и законсервирован. Правда, в те годы даже зачатков энергосбережения не было. Поэтому рудник исчерпали практически в ноль. И неизвестно, сколько он будет восстанавливаться. По последним расчетам еще лет сто. «Это... это будет непросто», — нахмылилась Златана, — — Хотя нет, что это я? — Вы же со своими договоритесь, наверное. — О чем речь? — А вы не в курсе. Через два часа после вашего визита прибыла вторая делегация. — Кто? — Я постарался не выдать подозрения и настороженности. — Ни к чему златовласке сейчас знать про внутренние разборки империи. — Княжна Елизавета Аркадьевна Загорская. — Я слышала, вы знакомы. И они о чем-то договаривались с отцом, то есть э, с великим князем. — Поправилась девушка. «И этот участок истока уже завтра будет передан под контроль Загорских». Ха, «Это зачем же?» Едва не прорычал я. «Опять эти ублюдки мешаются под ногами». «Ну, Игорь Сергеевич, кажется...» Златана начала понимать, что знает что-то, чего не знаю я, и оказалась не готова к такой ситуации. Поэтому явно раздумывала, а получится ли поиметь какую-то выгоду. А значит, нельзя давать ей на это время» но ну, говорите ваша милость потребовал я они задействуют резервные истоки сдалась княжна запросили доступ на осмотр оборудования чтобы произвести технологическое подключение а что с этим какие то проблемы нет снова ухмыльнулся я никаких проблем елизавета загорская да да да лиза мы с ней отлично знакомы уверен договоримся без проблем поэтому от вас никаких заявок не потребуется. Я сам лично к ним обращусь». «Ну и хорошо», — протянула Златовласка, почуяв неладное. «Тогда обсудим следующие пункты». «Да», — кивнул я и краем глаза заметил, как Стефан сверлит меня взглядом. «Да что ж ты скрываешь-то, зараза? И куда своего господина дел? Вот это мне еще предстоит узнать, но всему свое время». «Итак, Болеслав, значит, решил представить ко мне свое доверенное лицо. И, кажется, с дочерью он особенно близок. Не доверяет?» «Это обидно, между прочим. Я что, похож на подлеца?» «Ироничные мысли, учитывая то, что я заявился на исток безо всякого приглашения. Конечно, я не собирался согласовывать с Загорской свой визит, поэтому решил действовать в наглую. Сам пропуск на объект мне оформили. Это было довольно просто». Закрытыми были всего несколько зон, куда требовался особый доступ. А я пока что прошелся мимо гудящих распределительных станций и разминулся с несколькими работягами, возвращающимися на рабочие места после небольшого перерыва. Часто на производстве таком вот работали с перерывами по 15 минут каждый час. Надо отметить, что сам исток выглядел очень даже прилично. Все работники были одеты в нормальные спецовки, обеспечены средствами защиты, да и оборудование стояло далеко не самое плохое. В общем, здесь все было как раз как надо. И неудивительно, потому что Владан несколько лет проработал здесь начальником истока, и его наследство по сию пору держалось на плаву. Я же прибыл сюда по двум вопросам. Первый — раздобыть актуальные схемы истока. Дело в том, что документы, которые мне прислал Слава, могли отличаться от реальной картины на сегодняшний день. Там схемы были общие, а у начальника должны отражаться все, даже временные изменения. Ну вот как, например, выход из строя какой-нибудь ячейки или на другой ввод перекинутое питание в связи с проведением ремонтных работ. Ну и прочие частности, которые являются, так сказать, рабочей документацией конкретного объекта. Проблем с этим не должно было возникнуть. Влад, знал нынешнего начальника истока и договорился о моем неофициальном визите. Как всегда, связи решают. Не все, конечно, но очень многое. Игорь Сергеевич, все верно? Встретил меня суетливый низенький мужик в костюме и с каской на голове. В одной руке он держал рабочий планшет, в другой — связку ключей, в том числе и от магических замков. — Да, все верно, пан Милош. «Да, — Да-да, это я, — закивал он. — Владдан меня о вас предупреждал. Только очень прошу извинить. Я должен отлучиться. Не могли бы вы подождать меня некоторое время? — Что-то случилось? — Да, случилось. Нахмурился он. Вон ваши приехали, загорские которые. — Если бы я ел, наверняка бы подавился. — Загорские и наши? Ха, вот это умора! Ну-ну-ну!» «Да ничего страшного, пан Милош. Занимайтесь пока своей работой. Я что, не понимаю, что ли? Я пока осмотрюсь. Все равно собирался это сделать. Ну вот и отлично!» Закивал он и быстрым шагом удалился в сторону закрытых зон. План расположения истока я прекрасно помнил, поэтому и знал, что к законсервированному руднику есть два хода. Тот, что с юга, был прямой, но туда отправился Милош. А значит, там находились Загорские, ну или их представители. Я же направился на север, через зону повышенного магического поля. Там стояли трансформаторы и преобразователи больших мощностей, из-за которых зона была просто опасна для обычных людей. А для меня, ну, разве что покалывание в пальцах начнется, да и то не факт. Кстати, охранялась она не очень хорошо, эта зона. Но в том плане, что система безопасности такого уровня, как в каком-нибудь летнем императорском дворце, здесь явно не наблюдалась. Поэтому я проник за высокое ограждение с кучей предупреждающих знаков с помощью магии Земли. Как раз попрактиковался. Когда мне удалось освоить эту стихию в битве против Перуна, Я, честно говоря, очень сильно обрадовался, но потом заметил, что ситуация с ней была схожа с тем, как я на начальных этапах осваивал магию в принципе. Контроль над стихией становился мне подвластен только тогда, когда существовала реальная опасность, когда на полном серьезе приходилось погружаться в холодную ярость битвы. Мне с этим помогали Бат и Батор, Сококу, а и Мамору, ну и Гараму. Я им приказал действовать в полную силу, не оглядываясь на последствия. И вот эти гаденыши ни на секунду не задумывались. Кинулись, будто этого только и ждали всю свою жизнь. Я же поставил себе задачу использовать только магию Земли. К счастью, это получилось и, будто шагая по проторенной дорожке, мне довольно быстро удалось освоить контроль над стихией даже в обычном режиме. Хоть и не так качественно, как в бою, но погрузить себя под землю и вынырнуть с другой стороны ограды у меня не хватило. Стряхнув с себя остатки земли, я чуть поморщился от хлынувшего металлического привкуса и прошагал дальше, пересекая опасную зону. С этой стороны вход в рудник был запасной, построенный еще до основных блоков оборудования, но ну, вроде тех же преобразователей. Но это для меня даже лучше. Замков было несколько. Первый — обыкновенный, я взломал его без особого труда. Замок там был старый, и мне хватило обычной слесарской отмычки, чтобы вновь почувствовать себя домушником. Вторая защита представляла собой более старую версию проверки на личный доступ. Обычно это просто заряд магии, который следовало убрать с помощью пропуска зашитого в удостоверение. Ну, допустим, инженера-инспектора или эксплуатационщика какого-нибудь. Сложность взлома такого замка скрывалась в количестве ман, которые следовало убрать, и на которые требовалось запрограммировать пропуск. Я же знал эту цифру, поэтому смог обойтись без всяких приблуд и просто забрал часть магии самостоятельно. А вот третий замок был куда проблемнее. На истоках он даже в былые времена ставился с повышенным уровнем безопасности» поэтому взломать его обычными инструментами не получится. Однако у меня был волшебный ключик, точнее, родовое кольцо с кристаллом, частично напитавшимся скверной высшего демона. Пользоваться кольцом было не так уж и просто. Мне приходилось постоянно учиться отделять магию от скверны и использовать их по отдельности. В общем-то, на самом деле, это было не слишком сложно, но ну, в больших объемах. Однако вот сейчас требовалась практически ювелирная точность, поэтому пришлось сосредотачиваться. «Могу похвастаться? У меня все получилось». Через пару минут скверно заставила замок переклинить, и створка отворилась сама собой. Я зашел внутрь, предварительно оглядевшись и убедившись, что меня никто не видит, и попал в тесноватый коридор, пыльный и пропахший старостью. А еще темный, поэтому мне пришлось надеть очки ночного видения. Использовать магию огня, чтобы осветить себе путь, здесь было очень небезопасно. Да и палевно... Все-таки я не желаю, чтобы кто-нибудь знал о моем присутствии. Цель визита в законсервированный рудник была одна — проверить, не решил ли Болеслав отсрочить свой крах за счет этой чести истока. Это, конечно, может вызвать проблемы и в случае чего накинуть те самые два года, которые британские агенты накинули в расчетах. Ценой окажется дальнейшее функционирование рудника и серьезное повреждение всего истока в принципе. Коридор был относительно длинным. Я шагал по нему минут десять. Правда, медленно, дабы ничего не задеть и не поднять грохот. Вот кто знает, что здесь расставили десятилетия назад. Он разветвлялся несколько раз, и мне пришлось делать три поворота. Один направо, другой налево и снова направо, чтобы выйти к основной части месторождения. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что недавно там поставили оборудование. Как узнал? Ну, просто вот этот вот погрузчик, допустим, вообще был разработан спустя 20 лет после консервации. А буровые установки и вовсе появились лет 10 назад. Может, я, конечно, ошибаюсь, и они здесь зачем то совершенно иным. Но вот что-то мне подсказывает. Здоровенная бородатая морда решила все-таки в сухую вычерпать весь рудник. И вот тут я услышал шаги со стороны главного входа. Ай, зараза! А я надеялся, что мы не встретимся. Я спрятался и постарался приглушить магические кристаллы с помощью скверны. Вот еще одно ее замечательное свойство, которое хоть и не могло скрыть магию от чувствительных сенсоров, но неплохо маскировало ее, чтобы маги уровня того же, ну, допустим, Соколова, не обратили на меня внимания в подобном месте. Все же исток хоть и законсервированный, но до сих пор фонил магическим полем, так что затеряться были очень хорошие шансы. Ну, а если нет, ну, будем что-нибудь придумывать. Однако не пришлось. Делегация Загорских оказалась даже без присутствия самой Елизаветы. И вообще, здесь появились люди, которых я видел впервые. Кажется, это были не особо могущественные маги. Да к тому же они были заняты совершенно другим, поэтому меня даже не заметили. Главный зал открыт. Мы здесь храним некоторое оборудование. Чуть суетливо махнул Милош в сторону машин, за которыми я прятался «Ну, сами понимаете, площади простаивают. Вот мы и используем исток в качестве склада. Дальше все запечатано, так что мы против не сможем». «Да, хорошо, все понятно». Кивнул один из членов делегации, видимо, самый главный. Это был мужчина лет тридцати, умного вида, в очках, с черными короткими волосами и гербом на воротнике в виде красной розы, оплетенной каким-то витиеватым узором. «Полагаю, мы здесь уже все закончили. Ну что ж, тогда вернемся?» С надеждой в голосе спросил Милош. Кажется, он очень обрадовался, что делегация так просто восприняла его слова. А вот меня, например, это насторожило и вызвало очень жгучее желание проверить, а так ли хорошо запечатан рудник». — Да, возвращаемся, — задумчиво произнес мужчина с розой. — Проверим распределительное устройство и водные ячейки. Нужно убедиться, что питание из резервных истоков мы можем подключить без особых проблем. — Да какие проблемы? — воскликнул Милош. — Пройдемте, пройдемте, я вам все покажу. — Там никаких проблем нет, ведь раз недавно... И они скрылись за дверью, а мне наконец-то удалось выйти из укрытия. Похоже, времени оставалось у меня не так уж и много. Судя по всему, они уже заканчивают первичный осмотр, и скоро Милош вернется к месту нашей встречи, чтобы передать документацию. Кажется, он что-то скрывает. И я очень хочу узнать, что же именно. Поэтому направился в сторону входа в рудники». Сам исток состоял из главного зала, который обустроили на внешних пещерах, уже давно опустошенных, еще даже до начала серьезного развития магоснабжения. Затем шли зоны добычи. Ближайшие тоже, в принципе, были опустошены, но они так и остались в своем первозданном виде, только лишились жил. И чем глубже, тем позже занимались разработкой. А поэтому оставляли часть жил, чтобы они восстановились. Я подошел к огромным металлическим воротам с винтовой ручкой. Она была закрыта, и на первый взгляд можно было подумать, что мои догадки оказались ошибочны. Вокруг этой двери были видны следы нескольких слоев пыли, накопившиеся за десятилетия. Однако возле самой двери эта пыль была явно смещена. Я подошел ближе, присмотрелся к пломбам и понял, что они сорваны. Внешний вид старались сохранить, так будто все в порядке. Но вот индикаторная магия уже утекла, а значит, я все-таки оказался прав. Но вот где я ошибся, так это в оценке собственной маскировки. Ну или недооценил Загорских, потому что... «Да выходи уже!» — прорычал я, выхватывая меч. «Вот сколько раз я обнажал его за последние сутки?» Но по сию пору мне так и не пришлось пускать оружие в ход. Неподалеку прямо из тени вырос темный силуэт с белым пятном отпечатка руки на лице. Как и ожидалось, я тут был не один.